Глава третья. Целый день мы провели в праздном ничего не делании. Сегодня был день поступления, и преподавателям было просто не до нас. Все были заняты этой громадной толпой поступающих. Но ну, мы, воспользовавшись моментом, знакомились с новыми соседями и обустраивали комнату под себя. Я сразу занял себе кровать в дальнем углу и разместил несколько сигналок на всякий случай. А вот утро на следующий день меня не порадовало, сильно не порадовало. Раздавшийся в восемь часов утра гонг, разбудивший всех без исключения, стал неприятной неожиданностью. Изверги, сатрапы, садисты! Распалялся Альберт, вставший с кровати из-за гонга. Кто ж так будет? Да еще и так рано. Арх, привыкай, кахотнул Сик. Я слышал, что такое тут каждый день. Разве что выходные дают отдохнуть. А тебе теперь жить с этим несколько лет? Ох, схватился за голову Ал. А что у нас хоть сегодня? А то я как-то прослушал всё, что говорили. Почесал я голову. Через час начнётся приветственная речь ректора в главном зале. Потом уроки, просветил нас Рудиус. Хм. А проспать эту самую речь можно? Хитро улыбнулся я. Ну, если ты хочешь привлечь к себе недовольное внимание мага ранга Ищущий. Понял, не дурак, дурак бы не понял, тут же вскочил я со своей кровати. Чёрт уж, первый мой. И да, тут был душ, точнее полноценная ванна. Как-то раньше я не успела оценить наши новые хоромы, но теперь пригляделся внимательнее. Не маленькое помещение, квадратов 40 примерно. Кровати, личные шкафы и тумбочки расположились по разным углам. Ванная комната и даже небольшая кухня тоже присутствовала. В общем, полноценная квартира. Все уже аристократы и маги живут, а они не привыкли ютиться в мелких комнатушках. Хотя для них наверняка и эта квартира на 4 человека кажется маленькой. Под недовольные возгласы парней я успел первым заскочить в душ и принять водные процедуры. Потом, правда, пришлось их всех дождаться, чтобы потом вместе отправиться в главный зал. И дело даже не в том, что мы им внезапно стали закадычными друзьями, хотя отношения и потеплели после вчерашнего вечера. Просто Я понятия не имел, где этот самый главный зал находится. Да и если нам предстоит провести ближайшие годы в одной комнате, то игнорировать их я просто не видел смысла. Про Алой говорить нечего, Сигрд был добрым малым, хотя и довольно прямолинейным, но это даже хорошо. А вот Рудиус, его тайны меня напрягали. Так что я не спешил ему доверять, но в целом парень вроде неплохой. Так что если это не будет вредить мне, то пускай скрывает, что хочет. Сразу после душа Я переоделся в форму академии. Это оказался довольно стильный черный камзол с серебряной вышивкой. Зачарованный на подгонку по размеру, после чего маленький камушек, прикрепленный к одежде, тот же рассыпался пылью. На левой части одежды оказался герб академии и цифра один. На гербе оказался изображен черный бельчонок. Даже интересно, почему столь безобидное существо изображено на гербе академии магии? Надо будет узнать. А у девушек такая же форма, уточнил я, разглядывая в зеркале, как сидит форма. К счастью или к сожалению, но у девушек свободная форма. Говорят, когда ее только вводили, там целый бунт устроили. Пришлось уступить, разве что герб и номер курса им приходится носить. С парнями не прокатило, большинству было все равно. Да, поправил рукав. Печально, но может и вправду так даже лучше. Люблю разнообразие. Это да, мечтательно закрыл Ал глаза. Кстати, а разве нам не нужно получить учебники перед тем, как идти в на занятия? Я бы рано велелся в библиотеку, с надеждой спросил я. Не парься, отмахнулся он. Все, что нужно, выдадут на уроках. В первые дни, пока не убедятся, что мы знаем все правила безопасности, никто не выдаст нам даже книги для практики вне уроков. Но когда можно будет, скажут. Так что отдыхай, пока есть подобная возможность. Скоро свободного времени у тебя совсем не останется, ещё начитаешь все эти муколатуры. Понял, печально вздохнул я. Надеюсь, что этот момент встречи с новыми книгами настанет как можно скорее. Как только все закончили с водными процедурами и оделись, мы вышли из комнаты. Дорогу до нужного места нашёл как раз Руди. Впрочем, мы и сами могли догадаться: просто следуй к самому большому зданию на этой территории или, вернее, к комплексу зданий Не было тут огромных и величественных замков, как в воображаемых магических школах. Просто несколько трёхэтажных зданий, соединённых между собой множеством переходов, вот и всё. Правда, общий средневековый стиль с элементами барокко всё же преслеживался. Ну да ладно. Мне тут учиться, а не наслаждаться видами. Явились мы вовремя, буквально за 5 минут до начала. В этом зале уже расположилась громадная толпа, заполнившая всё вокруг. Мне даже интересно. Как они умудрились проснуться одновременно с нами, но успеть завершить все утренние процедуры и добраться сюда раньше нас? М да, волшебники, настоящие волшебники. Ровно через пять минут на главной сцене, возвышающийся над нами, двинулся один знакомый старичок. Нет, я догадывался, что он один из преподавателей, ну что бы ректор? Не похож что-то на страшного мага, которого опасаются многие кланы, но это так. <къем> Надеюсь, меня все слышат. Явно магически усилен он свой голос. Не хочу вас сильно задерживать и загружать ненужной информацией, так что буду говорить как есть. Рад приветствовать молодое поколение магов в моей академии. Мы в первую очередь нацелены на ваше развитие и становление сильнейшими, так что любыми средствами будем поддерживать вас в этом. У нас преподают сильнейшие и искуснейшие маги королевства, так что советую их не злить и внимательно слушать на уроках. Но это ещё не всё. Я понимаю, что для того, чтобы стать сильнее, одних базовых знаний вам недостаточно. Ведь вы все здесь ради того, чтобы поднять свои ранги, и мы вам в этом поможем. У нас хранятся множество различных заклинаний практически для любых стихий, огромное количество магических ядер монстров, что помогут вам в развитии. И это только начало. Вот только вы все должны понимать, Что в нашем мире ничто не дается просто так. Все студенты академии равны перед нашими глазами, и не важно, к какому клану вы принадлежите и какое место там занимаете. Всем будет дан равный шанс стать сильнее. Дальше все зависит только от вас. Каждый предмет и каждое знание вне стандартных уроков будет иметь свою цену. Часть студентов недовольно забурчала, прервав речь ректора. Не стоит волноваться, ценой станет совсем не золото. Я ведь уже сказал, что все вы для меня равны, и не важно, сколько у вас есть денег. Цена, за которую можно купить силу, будут баллы, что вы будете получать от учителей за свои успехи в обучении. Есть и другие способы получить баллы, но пока о них рано говорить. Чем лучше вы учитесь и сильнее становитесь, тем сильнее станете. Забавно, не правда ли? Но именно таков наш мир. Старайтесь, и все пути перед вами будут открыты. И даже, возможно, когда-нибудь вы встанете на верхушку этого мира. Раздались хлопки и радостные возгласы от всех окружающих нас толпы. Ректор и вправду сумел зажечь в них жажду силы. Еще бы! В пересчете на золото магические ядра монстров стоит дорого, а для поднятия ранга их требуется не мало. Далеко не все кланы могут позволить себе пичкать своих молодых членов этими ядрами и прочими усилителями. А уж про новые заклинания и говорить нечего. Они могут быть бесценны. Да, вряд ли нам предложат что-то секретное или сверхмощное, тем более на низких рангах, но всё же, обычно заклинания являются тайны кланов, которые не спешат делиться чужакам. В общем, для меня этот вариант развития событий оптимален. Ещё бы не нужно тратить золото. Это главное. А остальное так, в частности. Ах, да, пока не забыл. У вас ведь сегодня первые уроки, а вы ещё не знаете, куда идти. С этим я смогу помочь. Мы распределили вас по группам, в которых вы будете учиться до самого выпуска из академии. И предупреждаю, решение неизменно, так что можете не пытаться. Ну а теперь держите, хотнул он и махнул рукой. Стоящая неподалёку большая стопка бумаг вдруг разлетелась по залу и, разделившись на отдельные листки, распределилась между студентами, зависнув перед их лицами. Я тут же схватил бумагу, на которой оказалось написано моё имя, группа и расписание предметов на неделю. Неплохо, я бы даже сказал, очень круто. Не зря он мак ранга ищущий, не напрягаясь управлять несколькими листами бумаги, более того, распределить их между студентами, не перепутав никого. Это просто невероятно. А если представить, что держит он не листы бумаги, а металлические лезвия. Брр. Сражаться с ним не хотелось бы. Народ У меня группа 1А. У вас что? Первым подал голос Альберт. Так же, кивнул я. 1А, подтвердил Рудиус. Все то же самое, показал свой лист Сиг. Прекрасно, радостно ухмыльнулся Ал. Значит, мы все в одной группе. Что там у нас за первый урок? А, боевая магия. Интересно. Хорошее начало дня, загоготал Сигурд. Двинувшись след за топой, что разделилось на небольшие ручейки, мы вскоре добрались до нужного кабинета. Благо на бумажке указывался не только его номер, но и как туда добраться, предусмотрительно и удобно. Это оказался огромный зал с несколькими десятками пар, расположившихся по нарастающей вверх, словно в амфитеатре, а внизу расположилась огромная пустая площадка. Интересно, можно как провести спарринги, так и проводить обычные лекции, два в одном. За одной из парт уже сидел известный мне парень со сломанным носом, Конерс, что смотрел на меня ненавистным взглядом. Но стоило мне только взглянуть в его сторону, как он тут же болезненно отвернулся. Я лишь довольно усмехнулся, смотря на этого труса. Мы тут же, не сговариваясь, заняли дальние поближе к окнам. А появившаяся через пару минут Агня, окинув взглядом зал и найдя меня, тут же пристроилась рядом, состроив довольную мордочку. Я даже говорить ничего не стал, обречённо смирившись. Разве стоило ожидать, что мы окажемся в разных группах без шансов? Боги ко мне не благосклонны. Эх, а я ведь им в последний раз немало пожертвовал. Жмоты! Вместе с мелодичным переливом звонка о знаменовавшем начало урока в кабинет вошел высокий мужчина лет тридцати на вид с горбатым словно клюв носом. Одет он был в черную кожаную броню и совсем не похож на учителя. Меня зовут Виктор Кроу, и как вы поняли, я ваш преподаватель по боевой магии. Честно говоря, не понимая, зачем вам поставили мой урок первым, вы ведь ни дьявола еще не умеете. заглянул он в листок, лежащий на его столе. Хотя класс 1А лучшие в этом году, значит, но ну что же, посмотрим, на что вы способны, лучшие. И нет ничего лучше, чем проверить это в бою. Те, кого я назову, спускайтесь вниз. Устроим спарринги между вами, чтобы я смог оценить ваш уровень. Первые Алист Трог и Джей Габ. Пока на арене сражалась пара слабеньких адептов, перекидывающихся огненными шарами, я решил оценить нашего нового учителя, и не зря. Виктор Кроу, ранг архимаг 7, состояние скука, стихия молнии. Архимаг, да ещё и со стихией молнии, преподающий боевую магию. Джекпот. Плевать, что нужно делать, но я заставлю его обучить меня всему, что только знает. А для начала нужно будет хорошо себя показать в спарринге. Я даже немного задрожал от нетерпения. Хватит. Следующий. Завершил он тут детскую игру, которая звалась спаррингом. Огнь и Флейм и Мортимаш. Через пару быстротечных спаррингов произнёс учитель. С довольной улыбкой Огни прыгнула прямо на арену, используя струю огня, вырвавшейся из её ног. Зал тут же зашептался. И единственное, что предвещали паренку, вставшему напротив Флейм смерть. И девчонка не подвела. Первой же её атакой стал огромный огненный шар, чья мощь, ну никак не смог бы сдержать хлипенький барьер оппонента, и быть бы ему куском хорошо прожаренного мяса, если бы не сетка молний, моментально возникшая перед ним и с лёгкостью нейтрализовавшая огонь. "Я вроде сказал, спаренка, не убийство", прошептал Кроу. "И я надеялся, что вы будете сдерживаться, Miss Flame. Я в курсе вашего ранга. И сейчас вы мне показали лишь голую силу, а не ваши способности". О балах за это можете даже не думать. Скажите спасибо, что не влетели в минус на первом же уроке. Вы ведь должны понимать, что других достойных оппонентов у вас в классе просто нет. Вообще-то есть, ухмыльнулась она. Ну а я обреченно вздохнул. Так и знал. Да? удивленно уставился на нее профессор. Кто же это? Кассиус. Посмотрела она прямо на меня. Так вот, вижу. Кассиус Блейд. Ам. Адепт Молнии. Уже слышал про него. В первый же день успел ввязаться в дуэли и победил. Посмотрел Кроу в свой список. Интересно. Глайд, спускайтесь, проверим слова Мисфлейм. Медленно поднявшись из-за парты, я пошёл по ступенькам вниз. Подстава. Я не готов пока показывать всю свою силу после того, как потратил столько усилий, чтобы её скрыть. Но в то же время я просто обязан впечатлить Кроу. Как же сложно. Ну да ладно, выкручись. Выйдя на эту импровизированную арену, я встал напротив Агни, приготовившись к битве. "Что ж, начинайте". Однами возник барьер, прикрывая от остальной аудитории всех троих случайных заклинаний, что могут прилететь в его сторону. Учитель явно не боялся, но ну, ещё бы. Архимаг. Первым же делом мне пришлось уклоняться от точно такого же шарика, что ранее запускала Агни. Голую силу Кроу явно не уважает, так что стоит показать ему нечто большее. отвлекая девушку множеством мелких молний, не причиняющих ей вреда. Её это только злит, но даже свой клинок она пока не достала, и не двигается с места. Странно, будто она чего-то ждёт. Пока я покажу всю свою силу, <смех> не дождётся. Постоянно уклоняясь от всех её атак, правда, от огненной волны, что пошла широким фронтом, уклониться никак не получилось. Так что я её принял на поставленный на изкосок щит, что отклонил большую часть атаки. Да и помощью массовых заклинаний явно уступает точечным, она сама это понимает. Я бы мог дальше продолжать бегать, но не стал, пора действовать. Достаю свою глефу из пространственного кольца вместе с небольшой горсткой песка, что тут же швыряю ей в глаза под прикрытие молний. Хоть мои молнии и чёрные, но они тоже могут слепить своими отсвитами, да и в целом загораживают обзор. Этим я и воспользовался, перестав защищаться от не причиняющих ей вреда мелких молний. Она проигнорировала песок, что тут же заставил ее прикрыть глаза. Этим я и воспользовался, чтобы сблизиться и нанести удар искрящейся глевой. Увы, задуманное не получилось. Она будто почувствовала приближающийся удар и банально выпустила кольцо огня по площади, из-за чего мне пришлось защищаться. Но следом она явно начала готовить что-то действительно мощное. Стоп! Разучал голос Кроу, заставив нас замереть. Да, мисс Слейм, вы оказались правы. Это было интересно, хотя я и могу назвать десяток возможностей, которыми он мог воспользоваться, чтобы вас победить. Как верно и обратно. Только у вас было уже несколько десятков таких шансов. Хорошо. Каждому по 4 балла. Садитесь на место. Сегодня ещё много надо оценить. Ну и зачем было песком кидаться? продолжала тереть она свои глаза, выглядя невероятно мило в этот момент. А кто просил меня называть? Я всего лишь бедный Адет против поднастерия. С нажимом произнёс я: "Пользовался всем, чем мог". "Поняла я, всё поняла, хоть не одобряю", прошептала она. "Но в следующий раз будь помягче". "Женщины, мне их никогда не понять", лишь вздохнул я и продолжил наблюдение за спаррингами. Мои соседи выступили очень даже неплохо. Конте просто смыл своего соперника. Магнус просто приморозил ноги врага к земле и перешёл на ближний бой, достав огромную дурочную секиру. Тут даже продолжать не пришлось, противник сразу же сдался. Но Айви поступил хитрее, просто выведя из строя оппонента, подполив его одежду. Эх, а я надеялся, он спалится, став давить чистой силой, как огни. Но нет, умён парень. Сражение последней пары спрингующихся было прервано звонком урока. Значит так, ваши ошибки разберём на следующем уроке. Если сможете мне их сами объяснить, то получите дополнительные баллы. А сейчас свободны, произнёс Кроу, и мы отправились на следующий урок. Сегодня было ещё три, правда, все они оказались теоретическими и не настолько интересными.